786. Матери Агни-йоги Для полного владения собою нужно очень много знать. Знание даже на первых ступенях очень помогает. Например, усталость можно прогнать напряжением воли, что требует траты сил. Но можно, переменив работу и вызвав к деятельности другие центры, результат будет тот же, но метод более прост и естествен. растраты сил можно себя обессилить нецелесообразно. Встречая ярое противодействие, неопытный воин пойдет на пролом, а опытный, сохраняя полное равновесие, мимо пропустит волну. И разрядивший себя противник окажется бессильным продолжать нападение. Так равновесие может оказаться мощным нейтрализатором враждебных энергий. Если поняли люди, какая несломимая мощь заключается в явлении равновесия, устремились бы пламенно его утверждать. Так утверждающий равновесие есть побеждающий мощным. Стремитесь к равновесию. Желайте равновесия, достигайте равновесия, утверждайте его превыше и поверх многих других качеств духа.